Глава 4. Через несколько дней Холланд, обращаясь к другу, сказал: "По моим подсчётам, в Хемлок-ин сейчас 42 человека. Из них полтора десятка дам среднего возраста, выступающих с позиции воинствующей благопристойности, зачем приехали сюда непонятно, разве что оказаться на одной территории с кем-то ещё и испортить всем настроение?" они собираются вместе на крыльце и проверяют на прочность характер из таким важным видом, будто составляют собой небесный суд присяжных. Приехав сюда, я тут же окинул окрестности внимательным взглядом, увидел это благородное собрание и закричал: "Вот и они!" Потом едва переодевшись, влился в их общество в попытке его умиротворить. Теперь практически каждый день я сажусь среди них и вру как заведённый. В глубине души я, конечно, считаю, что их надо повесить, но внешне буквально сочусь восторгом. Знаешь, одна из них не выходила наружу уже 8 дней подряд. Этим утром я сказал ей: "Продолжительные прогулки на свежем воздухе приносят огромную пользу мемп. А ещё я без конца толдычу: ваша примота просто очаровательна". Разумеется, мне прекрасно известно, что в соответствии с великим законом вселенского равновесия эта ассамблея кумушек считает себя идеальной, а всех остальных порочными. Но я держусь, дружище. Я расстачиваю им комплименты. Как следствие худшим, что мне приходилось от них слышать, была фраза: "А ведь этот мистер Холленден совсем не такой, как другие". Хм, для литератора это совсем неплохо. Холленден на минуту задумался и добавил: "Я не иронизирую. Они славные жёны, замечательные матери и всё такое прочее. Да что там, ты и сам знаешь. Но до чего же они консервативны? Очень консервативны", повторил он. "Ненавидит всё радикальное" просто терпеть не могут. Полагаю, что и сами они когда-то были такими. Иногда в своих суждениях попадают в самую десятку, что не мадрено, ведь если стрелять такими залпами, кого-нибудь обязательно заденешь, чтобы их черти забрали. Хокер наконец осмелился задать глубокомысленный вопрос. И откуда только такие берутся? Подумать только, почти в каждом летнем пансионате вот-вот, подхватил Холлендан. Почти в каждом пансионате. Специально изучая этот вопрос, я установил, что подобного рода собрания является чуть ли не предметом меблировки в таких местах. "В не всяких сомнений", согласился Хокер. "Зимой, казалось бы, их нет и в помине, но стоит заглянуть в какой-нибудь семейный пансионат, как только начинает пригревать солнце, тут же обнаруживается, что это уж точно", кивнул Холландон. "Будь уверен. Кстати, у тебя в характере нет изъяна в слишком явно бросающихся в глаза?" "Нет". Ответил Хокер немного подумав: "Из недостатков у меня только один, хотя я снова полагающий бедность". "Ну да, ну да", промямлил Холландон. "Это-то и плохо. Ручаюсь, они вцепятся в тебя мёртвой хваткой, особенно когда ты зачастишь сюда, чтобы видеться с мисс Фенхоу". Хокер бросил на друга гневный взгляд и заметил: "Да, в разговорах ты отличаешься поистине дьявольской прямотой". "Дьявольской прямотой", говорит воскликнул Холландон. Да это, как ты называешь, дьявольское примотание идёт ни в какое сравнение с твоими нежными чувствами к Мисс Фенхел, которые бросаются в глаза примерно так же, как женская нижняя юбка на живой изгороди. Для тебя прожжённого кота не может и очевидно, но из этого ещё не следует, что их также заметят твои старые курицы. Уверяю тебя, стоит им посмотреть на тебя повнимательней, как они тут же всё поймут. Это плохо. Я бы даже сказал очень плохо. Что с тобой? Неужели ты раньше никогда не влюблялся? А вот это уже не твоё дело, буркнул Хокер. Холлендон помолчал несколько мгновений и наконец признал: "Ну, хорошо то, что ты влюбился, это, конечно, правильно, но я не могу видеть, как глупо ты себя ведёшь". Лицо Хокера вспыхнуло от гнева. "Повторяю, это не твоё дело", выкрикнул он и посмотрел собеседнику в глаза. Холлендон со значительным видом хлопнул себя по коленкам и заявил: "Да, так оно и есть" только в 100 раз хуже, чем я думал. По-моему, у тебя в голове полная каша. А если даже и так, ответил Хокер и махнул рукой, выражая этим жестом всё своё отчаяние. Холлендан посмотрел на него критически. Скажи-ка, воскликнул он с белозубой улыбкой. А если её завтра не будет на пикнике? Ты ведь не забыл про пикник? Утром она сказала, что ещё не знает, сможет ли пойти. Насколько мне известно, к ним из Нью-Йорка должен кто-то приехать. У тебя это что? обьёт? А? Ты дьявольски умён, со зловещей иронией в голосе произнёс Хокер. Холлендон по-прежнему играл роль стороннего наблюдателя. А ещё же ведь есть соперники, наверняка прячутся за каждым деревом. Такая девушка, как она, это тебе не шутки. Да и потом, не забывая о деньгах, знаешь, твои конкуренты должно быть достаточно многочислены для того, чтобы составить из них целую бригаду. Представь, как они копошатся вокруг. «Хотя на самом деле это не так важно», — весело продолжил он. «Здесь у тебя все козыри на руках. Но тебе надо их перед нею раскрыть, понимаешь? Будь добродушен, как часовой на сторожевой башне. Соперники смеятся над ними позволительно на самое большее раз в неделю, да и то всячески демонстрируя образцовую терпимость. Понимаешь, да? Будь добродушен, но убедителен в своих уколах». «И редкая же ты скотина, Холли!» — воскликнул Хокер. «Холли?» Да ты? Да-да, я знаю, миролюбиво ответил Холлендан. Редкая скотина, кто бы сомневался. Потом он устремил взор вдаль и прошептал: Что-то он меня беспокоит этот пикник. Хотел бы я знать, придёт она или нет. Бож мой, что я такое говорю? Её же можно заставить. Заставить? Что ты собрался делать? закричал художник, вновь выходя из себя. Ну надо же, а? Фарри де Чуст в Холленден махнул рукой. Какой же ты дурачок. Только и можешь, что молча вздыхать. Уж поверь мне на слово. В этот момент Хоккера охватило глубокое отвращение к себе. Знаешь, Холли, подобные вещи, он осякся и уставился на деревья. Такие вещи, они Ну-ну, продолжай, поощрил его Холленден выставляют тебя самодовольным идиотом, сующим нос не в свои дела, внезапно выкрикнул Хокер. "Слушай, а что ты сделал с фиалкой, которую она уронила вчера у теннисного корта?" рассмеялся в ответ Холландон.